— Погодите, погодите! — вглядываясь в ее лицо, в синие большие глаза, Викторов продолжал. — Так я же вас знаю. — Откуда вы меня знаете? — Примерно два месяца назад о вас комсомольская правда писала и напечатала ваш портрет, правильно? — Правильно. Я самая. — А вот до вас приехала, смущаясь, — ответила Варя. Вот уж не ожидал такой гости. Очень рад, товарищ Руденко. Садитесь. Спасибо. Варя присела на стул и подала свои документы. Пробежав глазами удостоверение, Викторов сказал. «Отлично, Варвара Христофоровна. Только вот срок-то у вас очень мал, а район у нас большой. Колхозы мы только что начали создавать». Изучать здесь надо много. А поделиться с нами опытом — это правильно. Непременно расскажите здешним крестьянам, как добились такого урожая. А почему выбрали именно наш район? А в обкоме партии были? Нет, прямо с поезда сюда, на военной машине, — ответила Варя. Почему же вы решили все-таки поехать к нам, Варвара Христофоровна? Повинуясь внезапному чувству откровенности, Варя посмотрела на Викторова и просто сказала. — Так и быть, я вам все поясню. Мне позарез нужно попасть на границу, — опустив глаза, проговорила Варя. — А зачем вам это нужно? — Тут где-то недалечко на заставе служит один человек. Не глядя на Викторова, медленно и застенчиво сказала Варя. Мне его дюже повидать хочется. — А как фамилия того человека? — заинтересованно спросил Викторов. — Сорока, Игнат Максимович. — Знаю такого. — Ой, знаете, — воскликнула Варя. — Я всех должен знать. — Так чем же вас заинтересовал Игнат Сорока? — Все скажу на чистоту. Когда меня вместе с другими колхозниками направили сюда поделиться опытом, я очень обрадовалась. А этот самый Игнат мне всю душу издергал. Все время писал такие расчудесные письма, всей бригадой читали, и за него, дурня, радовались. Зараз стал писать только открыточки на восемь строчек, и никакой души не открывает, и всю нашу любовь, Я к ножом обрезал. До этого писал мне, что белорусские девчины с наших бойцов очей не сводят, что есть у них там учительница Александра Григорьевна, и все с ними по арифметике занимается. Вот поеду, думаю, побачу эту арифметику. Варя высказала все, что было у нее на душе. Викторов, добродушно улыбаясь, С любопытством смотрел на кубанскую девушку, которая сейчас сидела перед ним, смущенная и взволнованная. — А вы напрасно волнуйтесь, — с подкупающей простотой сказал Сергей Иванович. — Все будет хорошо. Вы подождите немного в приемной. Сейчас все выясню и помогу вам проехать на заставу. Варя встала и вышла из кабинета. Викторов снял телефонную трубку и соединился с заставой. В канцелярии застава находился Шарипов. — Так как же, Александр? — спросил его в конце разговора секретарь райкома. — Это, брат, приехала такая бригадирша, что, честное слово, сам бы женился. Привезла целый чемодан колосев, будет крестьянам показывать. Я думаю, что надо устроить ее в Гусарском. А сороке дайте отпуск. Пусть встретятся, поговорят. И вообще, поинтересуйтесь, чем он ее разобидел. А устроиться, думаю, можно у Франчишки и у Осипа. Люди они хорошие. Вызвав машину, Сергей Иванович поехал с Варей в Гусарское. Варю поместили у Франчишки Игнатьевны, Та приняла гостю с радостью и, как обычно, начала суетиться и хлопотать. Притащив жиденький с тонкими стеблями сноб ржаной соломы, стала разжигать печь.